Новое поручение. Нет блаженнее тишины, чем в момент после того, как уберутся бергенцы. Герхард Шонауэр стоял, глядя на то место, где больше не было церкви. Припекало солнце, и он ходил в фуфайке с засученными рукавами. Берёзки сплошь покрылись молодыми листочками. На озере Лёснес плавали утки с утятками. Переложив журнал из руки в руку, он пошёл к сараю, где были сложены материалы. У калитки одного земельного участка ему встретились несколько сельчан. Он вежливо кивнул им, они не буркнули нечто похожее на здрась. Жужали комары, мухи и пчёлы, сам воздух казался густым и сочным. Шунауэр и не предполагал, что Бутенгин может так прогреться. Но теперь сообразил, что тепло удерживают склоны долины, образуя нечто вроде котла. Повсюду шла работа. Люди сновали с инструментом в руках, лошади тащили по склонам грузы, паслась домашняя скотина, и теперь, согревшись, все как-то успокоились, перестали хмуриться. Солнце припекало шиферную крышу сарая. Издалека чувствовался запах смолы. Шунауэр отпер дверь и вошёл, провёл ладонью по балке, украшенной тонкой резьбой, Внимательно осмотрел более светлый участок, в том месте, где она крепилась к другой балке, порылся в памяти, вспоминая, какой код, согласно его системе, следует этой балке приписать. Материалы сложили с умом, в середине оставили широкий проход, чтобы зимой было удобно аккуратно доставать и грузить на сани то, что потребуется. В самой глубине виднелись церковные колокола. Два больших и два поменьше. Он замотал пару меньших колоколов по Русину, а к сестринным колоколам прислонил несколько длинных досок, чтобы казалось, будто там сложено что-то совсем другое, и вышел назад. Готово? У другого берега озера Лёснес два мужика в лодке рыбачили, на той отмеле, где ранней весной он ловил рыбу на мух. Астрид тогда пряталась в кустах, чтобы её не увидели. Они до последнего так и встречались тайком. Он знал, что сейчас она в горах на пастбище, но слух о несчастном случае разнёсся повсюду, вряд ли он не достиг её ушей. Но она выходит ни не с чтало необходимым спуститься сюда, к нему. Герхард обернулся и посмотрел наверх. Даже он привык видеть на этом месте церковь, и сейчас ему показалось странным, что её там нет. Он не был уверен, что в Дрездене она придётся к двору. В последнем письме Ульбрихт сообщал, что уже подобрано место для её возведения. Оно чудесное, там прекрасный сад, где растут и хвойные деревья. Рядом искусственный пруд, названный в честь королевы, и церковь тоже будет называться Королла Кирхе. Ему стало грустно. В Дрездене мачтовая церковь не сможет быть тем же, чем была здесь. Да и сам он вернется в Германию другим человеком. Что-то будет утрачено, и как ласточки, лишившиеся гнезда, ему казалось, что над кладбищем по-прежнему витает нечто невидимое глазу, В 30 метрах над землёй, где раньше возвышалась колокольня, дрожал воздух, будто пытаясь принять чёткие очертания. Астрид. Его мысли приняли более серьёзный оборот. Какая она всегда непредсказуемая. Это основной тон в той поразительной смеси красок, в каких она предстаёт. Что касается его самого, то теперь, когда ему пришлось обходиться без неё так долго, он уверился в том, что его краски без неё выцветут. засохнут в тюбике. Несколько недель назад он написал профессору Ульбрихту, что разборка церкви идёт согласно задуманному плану, и попросил разрешения воспользоваться частью выделенных на поездку денег, чтобы посетить родителей в Мемле и вернуться в Норвегию к тому времени, когда пора будет начинать транспортировку. Пусть эти деньги вычтут из причитающегося ему вознаграждения. Он блефовал. Домой он не собирался. Деньги требовались ему, чтобы купить Астрид-билет до Дрездена. Герхард Шунауэр поднял лицо к летнему солнцу. Теперь ему неважно было, что за лето он износил всю одежду и обувь и чуть не умер. Главное, что церковные колокола спасены. Он сейчас здесь, здесь он и хочет быть. В спешке никакой нет. Надо пойти и отыскать ее на пастбище, объявить о помолвке. Получить из банка ценным письмом «Аванс» В счёт причитающегося ему по возвращении в Дрезден гонорара, купить ткань, чтобы Астрид могла сшить себе дорожное платье, а он мог бы арендовать домик на пастбище, утро проводить за написанием пейзажем, днём рыбачить, наведоваться к ней, когда будет удобно, горячие любовные свидания под лиловым ночным небом. Старый Борги долго говорил, что если погода стоит ясная и морозная, дорога по льду озера Лёснас открывается с конца ноября. когда после первого полнолуния накрепко замерзает его северная часть вдвоём вместе по льду в последних сонях навстречу новой жизни и какой жизни ему страшно хотелось поделиться с ней своими планами как это чудесно что он мечтает разделить с ней грядущую радость Герхард поднялся к себе навести порядок в рисовальных принадлежностях и рассортировать рыболовные мушки увлёкшись он забыл о времени И когда спустился в столовую, швейгард уже заканчивал трапезу. Пастор сидел, закинув ногу на ногу, и внимательно читал письмо. "А, это вы", сказал швейгард. "Ну, с добрым утром". Пастор подождал, пока Шунаур сядет за стол. "Я получил весточку от профессора Ульбрихта. Да и вы тоже, видимо". Он кивнул, указывая на белую тарелку Герхарда, где лежал продолговатый конверт с маркой немецкой почты, написанный знакомым почерком. Герхард, схватив конверт, вскрыл его столовым ножом. «Я так понимаю, — сказал Швейгард, отхлебнув кофе, — что нам предстоит съездить в банк. А потом вам сразу же придется отправиться в дальний путь». Дрезден, июль 1880 года. Герр Шонауэр, поздравляю вас с выполнением такого непростого задания. Благодарю вас также за прекрасные рисунки, приложенные к письму. Мы обсудили его коллегиально, донесли его содержание до придворного кавалера Кастлера и предлагаем вашему вниманию более выгодный для вас и более целесообразный план. Формально, для того чтобы выпуститься из академии, вам необходимо предъявить комиссии несколько произведений искусства. Нам же для обоснования значимости возведения церкви в Дрездене требуются подробные и точные изображения других норвежских мачтовых церквей. Люди должны понимать, что мы предпринимаем спасательную операцию исторического масштаба, а не просто переносим с одного места на другое случайно подвернувшееся средневековое здание. Грядущие поколения ждут этого от нас. В Норвегии в ближайшие годы снесут и другие деревянные церкви, вероятно, все. И это необходимо задокументировать. И вы уже догадались, наверное, да? Вы студент Шунавер? Доведёте до конца свершение Даля. Ваше имя навеки останется в памяти тех, кому не безразличны искусство и архитектура. В Лилехаммерском банке вас ожидает щедрая сумма на дорожные расходы. Купите пояс-кошелёк, чтобы не беспокоиться на предмет ограбления. Регулярно отсылайте отчёты о ходе работы. Приступайте немедленно, не тратьте время зря там, где вы сейчас находитесь. Простеньких пейзажей и зарисовок крестьян с козочками у нас вполне достаточно. Вашему другу-пастору мы поручили обеспечить сохранность разобранной церкви. Вернетесь туда к первому декабря и будете сопровождать транспорт. Не забывайте, что выполняете поручения королевского дома и через посредство придворного кавалера Кастлера подчиняетесь воле королевы Короллы. Любое отступление от этого плана — послужит предметом серьёзнейшего разбирательства. Искренне ваш Ульбрихт. Герхард положил письмо на стол. На другом листке незнакомым почерком был расписан маршрут предстоящей поездки. Ожидалось, что за 4 месяца он посетит 7 церквей, расположенных в различных провинциях Норвегии, от одной до другой несколько дней пути. Похоже, нам обоим перевели денег на счёта в Лихаммерском банке. сказал свегерд Мне пришла плата за старую церковь, а вам, как я понимаю, поступили дополнительные средства, но путевые расходы. Управляющий распорядится приготовить для нас лошадей и повозки. Ехать можно уже завтра. У вас ведь не осталось здесь других дел?